5. Агриппина. Другая жена клавдия Клавдий публично объявил всем своим приближенным, что после того, что вытворяла с ним Миссалина, он скорее повесится, чем возьмет другую жену. Но это были лишь фразы слабоумного, бесхарактерного человека под влиянием минуты. В сущности, Клавдию была необходима умная жена, которая бы его поддерживала. Приближенные императора это прекрасно понимали. И действительно, Клавдий вскоре стал думать о новой свадьбе. Тогда начались интриги приближенных советников, которые желали каждый выставить свою невесту, чтобы пользоваться милостями новой императрицы. Отпущенник Либерта Калист предлагал Леолию Паулину, бывшую одной из супруг императора Каллигулы. Нарцисс поддерживал Элию бывшую уже раз женою Клавдия, и прогнанную им. Палант протежировал Агриппину, дочь Германика, племянницу Клавдия. Все три интригана старались соблазнить Клавдию, пересчитывая достоинства и прелести протежируемых ими женщин. Калист утверждал, что императору неприлично жениться на племяннице. Далее интриган говорил, что на Эли и Петине также не следует жениться Клавдию, потому что она была им уже раз изгнана, вследствие чего и не может питать в душе к нему доброго чувства. И что его дети, Британик и Октавия, были бы отданы во власть жестокой и гордой женщины, Что же касается Допаулины, говорил он Триган, то кроме ее знатного происхождения и замечательной красоты она никогда не имела детей, а потому Британик и Октавий, конечно, пользовались бы ее любовью. Палант восхвалял агрипину говорил о ее благородстве, знатном происхождении из фамилии Клавдиев и прочее, и прочее, и восторжествовал над своими двумя соперниками. Клавдий сочетался браком с Агриппиной виду римского закона, воспрещавшего дядя жениться на племяннице, публика осуждала Клавдия за этот брак. Но услужливый сенат издал декрет, которым дозволялось впредь дядям жениться на своих племянницах. Агриппина была дочь Германика и родилась в колонии. Она обладала особенным жанром красоты, имела прекрасные манеры и живой предприимчивый ум. К этому надо прибавить страшную гордость, жадность, жестокость и чудовищное честолюбие. Этому чувству Агриппина приносила в жертву все – честь, женский стыд и все, чем отличается добродетельный человек. В самых юных летах она сблизилась со своим братом калигулой, Позднее вышла замуж за Домице Эннабарба, происходившего от древней фамилии Цезарей, но с черствой душой и дурными привычками. От этого брака родился сын, сначала названный в честь отца Домицием, а впоследствии Нероном. Осужденной императором калигулой в государственном преступлении, Агриппина была отправлена в ссылку, но по вошествию на престол Клавдия была возвращена. Сделавшись императрицей, Агриппина могла удовлетворять своему тщеславию и для достижения своих целей употребляла самые жестокие средства и развратничала. Обладая далеко не дюжинным умом, Агриппина легко забрала Клавдия в свои руки и сделалась всемогущую в государстве. Она тотчас же добилась титула Августы и действительно стала императрицей. Давала аудиенции гражданам, занималась делами государства, вела беседы с посланниками, ходила в Капитолий и на всех торжествах восседала на первом месте. Чтобы показать свою власть вне Рима, она основала колонию в Рено, в стране, где родилась, и приказала назвать новую колонию своим именем Агриппина. Ее заветной мечтой было возвести на трон сына своего, Домиция, при помощи которого она рассчитывала властвовать так же, как властвовала при престарелом муже. Для достижения этой цели Агриппина совершала всевозможные злодейства. Новая императрица призывала к власти людей вполне недостойных. Они входили в Сенат, не имея ни ума, ни чести, и единственно служили лишь для поддержки деспотизма Агриппины. Подобный состав сената, само собой, разумеется, не заботился о пользе граждан, а служил лишь орудием в руках тщеславной Агриппины. Таким образом, Рим после развратной Мессолины попал под тиранию Агриппины, которая была более жестока, чем первая, и никак не менее развратна. Разница между двумя этими императрицами была та, что Мессолина открыто позорила государство, Агриппина же, напротив, делая то же самое, умела скрывать дурное под личиной благочестия. Она, нисколько не задумываясь, отдавала себя каждому, кто мог служить орудием для достижения ее тщеславных целей. Миссалина нагло, даже с триумфом выставляла свой позор на свет Божий. Хитрая Агриппина сумела уверить всех в своей честности. Первая была разнузданная развратница, вторая – скрытная интриганка. Утвердившись на троне, Агриппина тотчас же набросилась на Лёлю Паулину, мечтавшую быть императрицей. Не желая уничтожить без всякого основания Паулину, Агриппина искала факта, могущего служить юридическим основанием для осуждения ненавистной ей Паулины. Основания, разумеется, никакого не было, но Агриппина его выдумала. Она объявила, что Паулина при помощи оракулов желала знать будущее императора. Это смешное обвинение, конечно, не могло служить юридическим основанием, прежде всего уже потому, что знать будущее императора не есть преступление. Но хитрая огрипина сумела направить дело так, что даже сам император Клавдий присутствовал в Сенате, поддерживая обвинение против Паулины. Длинной речью Клавдий старался доказать, что Лелия Паулина, желая знать его будущее, ставила государство в опасное положение – А потому, говорил император, ради публичной безопасности Паулина должна быть осуждена. Сенат, разумеется, приговорил обвиняемую к ссылке и конфискации всех ее богатств. Но Агриппина не удовольствовалась этим. Она не могла быть покойна до тех пор, пока Паулина была жива. Лишь только несчастная прибыла на остров, куда была сослана, как жестокая Агриппина послала туда трибуна с приказом убить Паулину, что, конечно, и было исполнено. Агриппина непременно желала видеть голову убитой, и когда посланный ею трибун явился в Рим и подал ей голову убитой, Агриппина с особенным восторгом стала ее рассматривать, раскрыла рот и любовалась белыми зубами покойной. Но этим не кончились злодейства Агриппины. Она приказала убить знаменитую римскую матрону Кальпурнию, единственно за то, что Клавдий один раз похвалил красоту Кальпурнии. Домиция Липида также была убита по приказанию Агриппины, которая не могла переносить ее молодости и красоты. Словом сказать, все женщины, которые могли хоть в чем-нибудь соперничать с Агриппиной, были по ее приказанию убиты. Жадная к деньгам до последней степени, Агриппина изыскивала все средства губить богатых, дабы их приговаривали к смертной казни и конфисковали их имущество. Так погиб известный богач Татилей Тавр, не желая пожертвовать императрице своих денег, Для того, чтобы открыть дорогу к трону своему сыну Домицию, Агриппина склонила Клавдия усыновить его, хотя сын Клавдия, британик, здравствовал. Домиций был усыновлен Клавдием и назван Нероном. Деспотизм Агриппины и ее безграничное влияние на слабоумного Клавдия стали известны во всей империи. Из самых отдаленнейших мест знатные вельможи спешили в Рим представиться императрице Агриппине. Отовсюду и посылали самые богатые подарки. Верная своему желанию возвести сына своего Нерона на трон, Агриппина употребляла для этого все возможные средства. Она хотела, чтобы первое время Нерон был одет в тогу взрослого, между тем, как британик появлялся повсюду в детской одежде, претеста. Потом она наградила Нерона титулом «Принципе деи Джованни». А для того, чтобы британик не был под влиянием честных воспитателей, не сочувствовавших целям Агриппины, она приказала всех их перебить или отправить в ссылки, а Британику назначила своих клевретов. Чтобы скорее достигнуть цели, эта страшная женщина в душе решила отравить Клавдия, боясь, что он, по изменчивости своего характера, будет протежировать своего сына Британика. Желая заручиться поддержкой притарианцев, Агриппина назначила главным командиром их некоего бура Афрания, который готов был исполнять все приказания Агриппины. Она также задумала погубить Нарцисса, но последний открыто ей сопротивлялся, поддерживая Британика. Нарцисс прямо объявил Клавдию, что императрица хочет погубить его сына, и просил Клавдия, чтобы он приказал Британику надеть такую же тогу, какую носил Нерон, для того, чтобы римский народ видел в сыне императора настоящего Цезаря. Имя Цезарь обозначало наследника престола. Тогда Агриппина узнала, что и следовало поспешить исполнением ее адских планов. Пользуясь отсутствием нарцисса, уехавшего в деревню для поправления здоровья, агрипина обратилась к известной отравительнице Лакусти и просила снабдить ее ядом, который бы действовал не очень быстро и не очень медленно. Лакуста употребила все свои старания, составила яд и вручила его императрице. Последнее примешала яд к грибному соусу, который старый Клавдий очень любил. После завтрака у несчастного императора поднялась кровавая рвота, побежали за доктором-ксенофонтом. И, когда агрипина увидала, что доктор хочет спасти больного, она приставила губам ксенофонта перо, обмоченное в такой страшный яд, от которого несчастный ксенофонт умер, как пораженный молнией. Клавдий скончался 13 октября 54-го года. агрипина позаботилась обо всем, чтобы выдвинуть своего сына. Приказала, чтобы в Риме собрался сенат, будто бы для того, чтобы обсудить вопросы здоровья императора. И так как Британик и Октавия ничего не знали о смерти своего отца, Агриппина заперла их в отдельную комнату, нежно лаская, как самая любящая мать. Гвардейцам, поставленным снаружи, было объявлено, что император лучше. И когда все, наконец, было приготовлено, Нерон в сопровождении Бурра вышел к гвардейцам и сообщил о смерти Клавдия. Приготовленные солдаты тотчас же объявили его императором – подхватили на свои плечи и понесли в лагерь. Этот выбор тотчас же декретом был утвержден Сенатом. Другим декретом Клавдий объявлялся божеством. Нерон, хорошо зная, что император отравлен грибами, назвал это блюдо «блюдом богов». Затем воспоследовали торжественные похороны. Агриппина рыдала и была неутешна. Нерон долгим панигириком, составленным Сенекой, восхвалял добродетели Клавдия. Все присутствовавшие смеялись себе в бороды, слыша, как восхваляет Нерон гений умершего императора. огрипина в честь отравленного ею супруга воздвигла храм на Целио. В Риме вскоре распространился слух, что многие видели, как душа Клавдия полетела на небо. В Капитолии был бюст Агриппины полной красоты с глазами, обращенными на небо. 6. Октавия, Попея, Истатилия Миссалина, жены Нерона. Нерон вступил на престол 17 лет и также выказал себя в начале вполне либеральным. Он послал в Сенат программу, по которой думал царствовать с полным милосердием и справедливостью. Когда ему подносили к подписи смертный приговор, он восклицал «Боже, как бы я хотел не уметь писать!» Сенату он предоставил полную свободу действия. Налоги уменьшил, а некоторые совсем уничтожил. Словом сказать, первые пять лет царствования Нерона отличались полной справедливостью. Тем не менее, кровавые события продолжали совершаться в государстве. Агриппина, тотчас же по вступлении на престол ее сына, приказала заключить в тюрьму нарцисса и уморить его голодом. По ее же распоряжению, тайно от Нерона был убит азиатский проконсул Юний Силанн. Это преступление было допущено в ввиду того, чтобы удалить Юния Селана как опасного свидетеля убийства его брата, совершенного также по распоряжению Агриппины. Эта жестокая и гордая женщина хотела управлять и Сенатом. Часто у себя в доме она собирала его членов, выслушивала декреты и прения. Она также возымела намерение распоряжаться в трибунале вместе со своим сыном и давать аудиенции посланникам, но ее отговорил сенака Агриппина скоро заметила, что знаменитый философ Сенека и Бур имеют большое влияние на Нерона. Вследствие этого она завела сильные интриги, в которых в особенности отличился отпущенник Палант. Первое время Нерон не мешал действиям матери, но когда он увидал, что его родительница хочет окончательно забрать власть в свои руки, он начал выказывать неудовольствие как ей, так и ее клеврету Паланту. Сенека и Бур – Заметив это обстоятельство, начали способствовать еще большему несогласию, имея в виду совсем уничтожить деспотизм Агриппины. Нерон, в свою очередь, стремился освободиться от опеки. Агриппина не могла не заметить, что сторонники Сенеки, молодые люди Синецион и Атон, действуют вопреки ее желанию и стала выговаривать сыну, напоминая ему все то, чем он ей обязан. Упреки матери надоели Нерону, и он, в конце концов, перестал обращать на них внимание. Хитрая Гриппина быстро переменила тактику и вместо упреков и горьких слов старалась действовать на сына ласками и кротостью. Друзья Нерона советовали ему не верить этим нежностям родительницы, и он мало-помалу грубо отшатнулся от матери, а ее фаворит Палант был уволен от должности. Тогда Агриппина, если так можно выразиться, осатанела от злобы. Для того, чтобы наказать неблагодарного сына, она грозила сделать донос на всех министров, способствовавших удалению от трона законного наследника – Британика. Но и эта угроза не послужила ни к чему. Напротив, была причиной ее собственной гибели и смерти Британика. Гибели последнего немало еще послужило и следующие обстоятельства Один раз британик был приглашен петь в императорский дворец. Его хотели представить перед всеми в смешном виде. Но молодой человек прекрасно пел, жалуясь на то, что у него отняли государство и вообще произвел глубокое впечатление на всех присутствовавших. Тогда Нерон окончательно вскипел злобой и, чтобы избавиться от опасного соперника, поручил его заботам знаменитой отравительницы Лакусты. Первый опыт отравы был неудачен, Зато второй произвел желаемое действие. Проглотив несколько ложек супа, британик сперва лишился языка и вскоре умер. Нерон, конечно, остался равнодушен и объяснил смерть британика болезнью. Октавия была в полном отчаянии, оплакивая своего брата. Агриппина также, не шутя, повесила голову. Она почуяла, откуда дует ветер, и поняла, что ей надо ожидать того же, что сделали с британиком. В ту же ночь отравленный был похоронен, Император говорил, что он не хочет печалить народ траурной церемонией. Лакуста получила хорошее вознаграждение и даже открыла школу отравителей. В этой школе обучалось много римских юношей. Имущество британика было разделено между гражданами, знавшими о преступлении, чтобы заставить их молчать. Часть его получили Сенека, Бур и Агриппина. Последняя приняла другой образ действия – Лаская Октавию, она заискивала в дружбе между военными и щедро разбрасывала деньги солдатам. Нерон тотчас же заметил этот маневр своей матери. Он лишил ее почетной стражи, которая состояла при ней, как при императрице матери, и велел ей выехать из дворца в одну из деревень, лежащих близ Рима. На этот раз страшная Агриппина была покинута всеми. Между тем, Домиция, племянница Нерона, враг Агриппины и Юлия Силана, наружно разыгрывавший из себя ее друга, сделала донос на Агриппину. Наряд сообщил Нерону, что мать желает свергнуть его с трона и соединиться с Рубелем Плавтом, племянником Августа. Нерон страшно перепугался, услыхав этот донос, и задумал тотчас же убить Плавта и мать. Он хотел также отрешить Бура от командования притрианцами, считая его сообщником агрипины Но Сенека уверил его в противном. И сам Бур заявил, что готов убить каждого, кто осмелится сказать, что он участвует в заговоре с Агриппиной. Между прочим, он просил Нерона, чтобы тот выслушал оправдание своей матери. Нерон согласился, и в присутствии его Сенека и многие отпущенники задавали вопросы о Агриппине. Последняя, оскорбленная до глубины души, что ее подвергли допросом людей низкого звания, отвергла обвинение и вместе с тем напомнила Нерону, что она для него сделала затем, добившись свидания с сыном, окончательно убедила его в своей невиновности. Вследствие этого многие были приговорены к ссылке и к смертной казни. Спасся только один парит. Все пошло по-прежнему. Опять начались празднества банкеты и орки. Нерон развлекал себя на берегу Тибра с молодыми вакханками. Переодетый рабом, он часто ночью ходил по улицам, посещал таверны грязные вертепы, Разбивал лавочки, делал разные насилия и убивал всякого, кто становился ему поперек дороги. Его компаньоны, само собой разумеется, от него не отставали. В целом Риме нельзя было найти дома, который был бы вполне безопасен. Надо знать, что около театров и вообще публичных увеселений в то время, как и теперь, назначались отряды солдат для наблюдения за порядком. Веселившийся император присоединял к своей шайке эти военные отряды и забавлялся как самый испорченный школьник. Он и его друзья бросали град камней в окна театра, и когда обезумевший от страха народ бежал вон, спрятавшиеся повесы бросали ему в догонку камни. Таким образом, был ранен в голову один претор. Между тем, случилось обстоятельство, послужившее к окончательной гибели Огрипины. Нерон страстно влюбился в матрону Попею мать которой была убита Миссалиной. Попея была красавица в полном смысле этого слова и обладала застенчивостью, что еще более придавало ей прелести. Она редко показывалась в публике, ее почти всегда видели полузакутанной. В сущности, Попея вовсе не была добродетельна. Напротив, она отличалась тщеславием и весьма нестрогой нравственностью, не видя разницы между любовником и мужем. Она вышла замуж за Атона, потому что он был богат и в славе. Атон часто восхвалял необыкновенные прелести своей супруги Нерону, так что император наконец пожелал видеть Попею. Атон представил ее императору во дворце. Нерон страстно влюбился в Попею, тотчас же удалил ее мужа от двора, а потом назначил губернатором в Лузитанию, Португалия. Попея не довольствовалась ролью любовницы императора, ей хотелось, чтобы он сочетался с ней законным браком. Она прибегла к разным хитростям с целью усилить страсть Нерона. Но, видя, что ее маневры не удаются, по милости жены и матери Нерона, стала употреблять все зависевшие от нее средства, чтобы побудить Нерона убить свою мать. попея подсмеивалась над ним, говорила, что Агриппина играет им, как ребенком, употребляла все искусство женского кокетства – слезы, ласки и так далее. Здесь историки передают факт, которому поистине хотелось бы не верить – будто бы Агриппина на старости лет вздумала соблазнять родного сына. Но по свидетельству тех же историков, Нерон с ужасом убежал от матери и впоследствии никогда не оставался с ней вдвоем. В уме он уже давно решил убить Агриппину, но являлся вопрос, каким образом? Заколоть ее нельзя, это будет чересчур заметно. Отравить тоже трудно, потому что агрипина всегда носила с собой противоядие. Нерон был в нерешительности, когда к нему пришел командир флота в Мизена, а не Четто. Глубоко ненавидя Агриппину, последний посоветовал императору утопить ее. Нерону понравился этот план, и чтобы привести его в исполнение, он поехал в бою под предлогом празднества в честь Минервы. Нерон пригласил также с собой свою мать, которая вообразила, что вновь настала пора добрых отношений ее с сыном ласкаясь к старухе, обнимая, целуя ее, Нерон сумел усыпить подозрительности Гриппины. Она торжествовала. Когда настала ночь, Нерон простился с матерью, как самый нежный, любящий сын. Ночь была тихая, звезды ярко горели на небе. А Гриппина, полная восторга, что ей удалось восстановить добрые отношения с сыном, отправилась морем в свою виллу Баули. Ничего не подозревая, она вошла на барку, управляемую гребцами в сообществе семейства Креперия Галла. Служанка Ацерония только что села в ногах императрицы, как вдруг судно начало тонуть. Многие матросы, предупрежденные о том, что должно случиться, преспокойно сложили весла. Некоторые же, не посвященные в тайну, забили тревогу, начали бегать по судну, желая заткнуть отверстие, откуда хлынула вода. А Цирония в ужасе кричала, чтоб спасли императрицу, но один из матросов убил ее ударом весла по голове. Тогда Агриппина, тоже раненая, бросилась в воду и поплыла к пустой барке, стоявшей около берега. Затем через озеро Лукрина отправилась на свою виллу. Агриппина, зная характер своего достойного сына, прекрасно поняла, кто устроил всю эту кровавую комедию. Но, как умная женщина, она рассчитала – что не следует говорить правду Нерону, и отправила к нему посланного сказать, что по милости богов и для его счастья она избегла страшной опасности, после которой принуждена некоторое время отдохнуть. Нерону, услыхав что его преступный замысел не удался, тотчас же послал Сенат заявление, в котором обвинила Гриппину в желании поднять против него императора, народ и солдат. Затем пригласил Сенеку и Бура для совещания Первый ничего не сказал и только очень выразительно посмотрел на Бура. Этим взглядом он будто спрашивал, следует ли послать убить мать Нерона. Бур понял эту немую речь и сказал, что рискованно поручать такое дело солдатам, в памяти которых еще живет германик, и что едва ли они решатся убить его мать. Бур посоветовал поручить это дело отпущеннику Леберта це Нерон принял этот совет и отдал приказание Аницету убить огрипину и тем спасти империю. Аницета со своими сообщниками отправился исполнять приказания императора. Между тем Нерон распустил слух, будто Агриппина прислала своего раба убить его. Между тем на берегу залива боя собралась толпа народа, услыхавшего, что императрице Агриппине грозила опасность, от которой она избавилась. Все поздравляли ее. Вскоре после этой народной демонстрации явился и Аницетта со своими людьми. Разбив дверь, они проникли в покое, перевязали всех рабов и прошли прямо в спальню, где была больная. На этот раз Агриппина была покинута всеми. Увидав вооруженных людей, она сказала Аницетта, «Если Нерон тебя послал узнать о моем здоровье, то скажи ему, что мне лучше. Если же ты пришел убить меня», то я не верю, чтобы мой сын уполномочил тебя на это преступление». В это время один из биров ударил по голове гриппину, другой обнажил меч. Увидав это, императрица обнажила живот и вскричала разив живот, который родил Нерона!». После этих слов на несчастную со всех сторон посыпались удары. Когда донесли Нерону о смерти его матери, он пожелал видеть ее обнаженный труп. «О, я не думал, что моя мать такая красавица!» кричал злодей. трупа Агрепины был сожжен в ту же ночь, но пеплу не оказали никаких почестей. После убийства матери злодейская душа Нерона не имела покоя. Его воображению беспрестанно являлись адские фурии. Он почти лишился сна, но тем не менее принимал поздравления. Бур прислал к нему целую депутацию, изъявлявшую радость, что, наконец, император избавился от материнского гнета. Куртизаны уверяли, что с убийством Агриппины Нерон еще более возбудил к себе любовь народа. Город Кампании устроил в честь императора ряд празднеств Сенека также одобрял убийство Агриппины. Нерон, в свою очередь, чтобы заслужить симпатию народа, распространял разные ужасы о покойной и тем возбуждал к ее памяти всеобщую ненависть. Затем возвратил всех, кто был сослан по ее приказанию. Сенат торжественно благодарил императора и умолял его поскорее возвратиться в Рим. Между всеми этими ипокритами, и ильстецами нашлась одна благородная душа – сенатор Тразей Петто. Громко осудил злодейство Нерона, с достоинством встал с своего кресла и вышел вон. Этот честный поступок Тразея Петто впоследствии стоил ему жизни. Нерон торжественно возвратился в Рим, и народ встретил его с восторгом. Император прямо отправился в Капитолий, где благодарил богов и принес жертвы. Мир, прибавляет историк, никогда не видал подобного позора. После убийства матери Нерон точно помешался. Он воображал себя то великим артистом, то художником и поэтом, то даже искусным кучером, управляя лошадьми в цирке и являясь на сцене театра. Среди всех этих увеселений, музыки, поэзии и прочего он хладнокровно распоряжался убийствами. Нерону давно уже надоела его жена Октавия, но разводу с Октавией очень противился Бур. Тогда Нерон решился от него избавиться, приказав его отравить. На место Бура командиром притрианцев был назначен некто тигелин известный злодей, имевший сильное влияние на императора. Для того, чтобы прогнать жену, надо было найти причину – Но ее не оказывалось. Умная и честная Октавия держала себя безукоризненно, но Нерон нашел причину к разводу – бесплодие Октавии. Прогнав законную жену, Нерон женился на Попеи. Недовольствуясь этим, Попея вздумала обвинить Октавию в страшном преступлении, а именно в связи с рабом. Началось следствие. Масса людей была подвергнута пытке. Рабы, несмотря на невыносимые мучения, в один голос заявили, что Октавия, их госпожа, была образцом добродетели и вела себя как святая. Один из рабов во время пытки, который его подверг Тегелин, прямо объявил, что до слуха его никогда не долетали неприличные слова со стороны Октавии. Но все эти показания ровно ни к чему не послужили. Участь несчастной уже давно была решена. Октавию осудили и сослали в компанию. Это новое злодейство Нерона возбудило против него весь народ. Император принужден был возвратить осужденную невинно. Тогда народ бросился в Капитолии благодарить богов и благословлять Нерона. Вскоре были воздвигнуты статуи Попеи и Октавии, около которых постоянно устраивались демонстрации, но нейроновские сбиры разгоняли народ палками и мечами. Ревнивая Попея решилась во что бы то ни стало погубить Октавию. Опять было взведено на нее новое преступление. попея призвала к себе убийцу Агриппины, Аницетта, и обещала ему большую награду, лишь бы он объявил, что был в связи с Октавией. Негодяй согласился. Его также наружно осудили на изгнание, но в сущности он уехал в Сардинию, где получил богатое поместье. Октавию сослали на остров Пандатария, туда, где умерла несчастная вдова Германика по приказанию Тиверия. Октавию сопровождали в ссылку центурионы и солдаты, которым была дана тайная инструкция убить ее при первой возможности, что, конечно, и было ими исполнено. Они связали Октавию, открыли ей вены и бросили в ванну. Но так как кровь струилась чересчур медленно, то палачи положили несчастную женщину в баню, на полог, где она от страшного жара вскоре задохнулась. В это время Октавии едва минуло 20 лет. Злодеи отрезали голову убитой и представили ее Попее. И на этот раз, по случаю смерти Октавии, возносились моления к богам. Наконец, Попея вполне торжествовала. Она успокоилась. Все ее желания исполнились. Всегда красивая, богато разодетая, она повсюду появлялась, поражая римлян своим богатством и роскошью. Историки говорят, что Попея очень заботилась о сохранении своей красоты. Ежедневно утром она принимала ванну из молока. В ее распоряжении было 500 ослов, которые гнали за нею даже в то время, когда она путешествовала. Нерон все еще продолжал быть влюбленным и прославлять красоту своей коронованной блондинки. Когда она ему родила дочь, восторгу Нерона не было границ. Сенат декретом назначил бесконечные празднества в честь богов. Но восторг Нерона был непродолжителен. Через несколько дней Ребенок умер. Его вот тотчас же, по обыкновению, сделали богиней и воздвигли в честь его храм. Счастье самой императрицы Попеи также было непродолжительно. Спустя три года после смерти ее ребенка, один раз утром, в разговоре со своим супругом, Попея с ним в чем-то не согласилась. Нерон ударом кулака убил ее на месте. Убитые императрицы также оказывали чрезвычайные почести и причислили ее к богам. Нерон хотел бальзамировать труп Попеи, как это водилось на Востоке, и назначил для этого духов более, чем вся Аравия производила в год. Вскоре, разумеется, император утешился, обратив свое внимание на Антонию, дочь Клавдия, вдову силы, которого убил он же, Нерон, имея намерение сочетаться с ней законным браком. Но гордая женщина отвергла это предложение, не желая быть женой убийцы ее мужа. Антонию не замедлили обвинить в заговоре и приговорили к смертной казни. Тогда Нерон обратил свое внимание на Статилию Мессалину, племянницу Статилия Тавра, который в царствовании Августа был консулом. Эта особа была замечательна по живости своего ума и колоссальному богатству. Хотя она и была замужем за тремя мужьями, но не отказалась взять и четвертого, так как была молода и красива. Этот четвертый муж Статилии Мессолины был Аттиковистилий, постоянный компаньон Нерона, поверенный всех его секретов и преступных планов. До свадьбы Мессолины с Аттиковистилием она была в связи с Нероном, что знал ее жених и будущий супруг, но не мешал этой связи, желая еще более заручиться расположением императора. Когда умерла Папея, Нерон решил жениться на Мессолине, и, конечно, взял ее от мужа, которого, несмотря на приязнь к нему, сначала хотел обвинить в заговоре и казнить смертью, но потом раздумал прибегать к таким законным формальностям и просто послал своих клевретов убить Вестилия. Палачи ворвались к нему в дом. Вестилий в это время ужинал своими друзьями. Его тотчас же взяли, отвели в баню и по римскому обыкновению вскрыли вены. При таких условиях Статилия Мессалина сделалась третьей женой Нерона, императрицей Августой. Наслаждаясь первые дни триумфом, оказываемым ей и могуществом, Миссалина скоро убедилась, что невелико счастье быть женой такого изверга, как Нерон. Она поняла, что действовать советами и остановить этого сумасшедшего от всех его неистовств не было никакой возможности и принуждена была покориться своей незавидной участи. В это время Нерон превзошел самого себя. Недовольствуясь самым грязным развратом женщинами, он сам превратился в куртизанку и торжественно совершал бракосочетания Переодетый женщиной, покрытый вуалью, которую употребляли девственницы, он торжественно вышел замуж за Пифагора и Дорифора, своих отпущенников. Потом, снова облегшись в мужское платье, женился на Евну Хиспоро, переодетом императрицей. День и ночь он пировал, ему прислуживали куртизанки. Чтобы дать полное понятие о сумасшествии этого человека, достаточно сказать, что в один ужин им истрачено было только на духи 4 миллиона сестерций. В то время, когда неистовствовал Нерон, другие воевали за него, увеличивая Римскую империю. Это обстоятельство также служило предлогом для празднеств, триумфов и так далее. Но, пресыщенный чувственными наслаждениями, Нерон наконец дошел до апогея безумства – Он велел поджечь Рим, и во время этого страшного пожара распевал стихи, написанные на пожар Трое. Все эти подвиги возбудили, наконец, страшную ненависть народа к Нерону. Повсюду стали устраиваться заговоры, и один из них имел роковые последствия для безумного злодея. Губернатор Галии Юлий Виндичи, происходивший от древних королей квитании человек, отличавшийся умом, добродетелю и справедливостью, стал думать, как бы избавить свет от безумного тирана. Для этой цели Юлий в Вендиче собрал армию в 100 тысяч человек в Центральной Галии. Потом написал к старому Гальбе, губернатору Испании, предложив ему империю с тем, чтобы он освободил человечество от мирона Гальба после зрелого обсуждения этого предложения изъявил согласие. Тогда, Массы недовольных тиранством Нерона пристали к Гальбе и провозгласили его императором. Но старик не принял этого титула. Он ограничился лишь титулом капитана сената и римского народа. Эта новость быстро разнеслась повсюду и, наконец, достигла Рима. Все притрианцы пристали к партии Гальбы и в то же время восстал весь народ против Нерона. Оставленный всеми, он убежал из Рима в деревню, в дом своего отпущенника Фаонта. Между тем, Сенат объявил Нерона врагом Отечества и приговорил его засечь на площади плетьми до смерти. Эта резолюция дошла до Нерона. Ему оставалось одно – кончить самоубийством. Но слабый, развращенный злодей не имел духа поднять на себя руку и, обливаясь слезами, говорил «Увы, такой прекрасный певец должен погибнуть» но когда он услыхал стук копыт лошадей, прибывших солдат, которым было приказано арестовать Нерона, он при помощи своего секретаря перерезал себе горло. Так умер Нерон 15 июня 1968 года, 32 лет от роду. Истатилия Миссалина, историю которой мы узнаем в следующей главе, осталась вдовой. В средние века о Нероне создалась легенда. Говорили, что он антихрист но и в наше время с ужасом припоминают царствование этого изверга. Среди простого народа и теперь ходят слухи, что тень Нерона время от времени показывается против Пинчо, где похоронен его пепел, в могилах семейства Домице, и будто бы для того, чтобы уничтожить или отдалить это адское видение, была выстроена церковь Санта-Мария-дель-Поппола. 7-8. Взгляд на императорский Рим. обычаи